Глава 17. Наша армия медленно пятилась назад, приближаясь к моему королевству. Мы даже перевыполнили план на своих укреплениях. Продержались на два дня дольше, чем планировали. Нужно признать, что каждый день я едва не отдавал приказ к отступлению. Но удавалось удержаться, оттащить раненых в обоз и отправить их в королевство. Стена уже почти полностью была разрушена. Враг нес огромные потери. Но врать не буду, нас тоже изрядно потрепали. Очень много воинов уже полегло. От наемников почти никого не осталось, разве что самые умелые и опытные. Кстати, наверное, самых никчемных тварей уже казнили, потому что воевали они очень хорошо. Держались до последнего и не пытались удрать при первой же возможности. Один раз мы даже заключили временное перемирие с эльфами. Они утаскивали своих убитых, ну а мы своих. За это время успели похоронить павших. Никаких почестей не было. Всех сложили в одну братскую могилу. Я произнес небольшую речь, и на этом все. Вывозить их не было никакой возможности. Весь обоз был занят. Отвозили раненых, которых было все больше и больше. Радовало только то, что эльфы несли потери в разы больше, чем мы. Признаться честно, на месте наших врагов я бы лучше отступил, они не нес такие сумасшедшие потери. На последний штурм эльфы бросили почти все свои силы. Бой сразу же перешел на территорию наших укреплений. Правда, тут мои лучники со второй стены показали, как надо стрелять. Вперед они не лезли, отстреливали тех, кто забрался на стену и вступил в бой с моими мечниками. Тут мы нанесли еще один серьезный удар. Ночью, пока часть войска пыталась хоть как-то восстановить стену, я послал большой отряд по лесной дороге. Им удалось незаметно пробраться к альфийскому лагерю, И когда мы резались на стене, они атаковали оставшиеся с небольшим прикрытием обосс-неприятеля. В эту атаку набрали только добровольцев, потому что она была самоубийственная. Обосс смогли уничтожить, но и все мои ребята погибли почти в полном составе. Всего несколько десятков смогли удрать, но поставленную задачу выполнили. Оставили войско почти без припасов. Иллюзий у меня никто не строил. Все понимали, что укрепления мы не удержим, и понимали это еще до начала битвы. Впрочем, все задуманное было сделано. У эльфов осталось совсем мало припасов, а это нам на руку. Пришлось часть союзников отправить по окрестным деревням и городкам, где не разгоняли местных жителей. Не хотелось бы, чтобы эльфы пополнили припасы за их счет. Все же у нас стояла главная задача – оставить врага без еды. Даже у нас совсем немного осталось. На тот случай, если укрепление возьмут, а мы не сможем вовремя отступить. Я получил ранение в битве, стрела попала в плечо, хотя вперед старался не лезть. Правда, я быстро залечил эту пустяковую рану. Иногда приходилось оказывать помощь своим солдатам в наиболее опасные моменты. Перед самым уходом мы нанесли еще один серьезный удар. Подожгли стену, точнее ее остатки. Это был не простой огонь, а очень дорогая жидкость, которую гному привязали с собой. Они и заложили ее под стену вверх взметнулось такое пламя что даже мне стоящему на второй стене стало жарко радовало что мы их солдат оттеснили в глупые креплений в огне начали сгорать только эльфы наверное я никогда не забуду крики заживо сгорающих эльфов это даже не крики а какой то вой когда армия начала отход огонь еще горел полосу ревущего пламени было видно издалека местами он вроде бы притухал но потом разгорался вновь Видимо, это их маги пытались его потушить, но ничего из этого не выходило. Хорошая штука. Жаль, что гномы не пожелали делиться со мной рецептом. Эльфы попытались организовать за нами погоню, только для них это плохо кончилось. Снова начали устраивать засады, благо что лес тут был густой. Имелась такая возможность. При этом засадным группам был дан приказ убивать оставшихся лошадей. Кстати, в армии неприятеля уже не брезговали питаться каниной То есть им уже нечего было кушать, а тут еще остатки обоза разбили. В общем, преследовать они нас могли, но при этом сильно отставали, никак не могли догнать. Это несмотря на то, что перед нами двигался обоз с ранеными, за день мы успевали пройти больше, чем эльфы. У них тоже хватало раненых, и они не могли их бросить. Сейчас уже можно было с уверенностью сказать, что мы переломили ход войны в сторону нашей победы. Дальше мы планируем дать бой уже на границе моего королевства. Там располагался один достаточно укрепленный пограничный город. Я требовал от своих вассалов, чтобы со временем все укрепления привели в порядок, особенно на границе. На это дело даже из казны выделялись средства, за распределением которых внимательно следили. В город уже были стянуты остатки моих солдат, собрали всех, кого только можно, оголив другие направления. Из этого города мы уходить не собирались. Также туда были направлены катапульты с крепостей из дикого леса, собрали все. Те, которые мы использовали на укреплениях, пришлось сжечь. Не было возможности утащить их с собой. Пришлось уничтожить. Конечно, по первоначальному плану мы хотели с боями отступать к реке. Потом переправиться и дать бой в столице. Но планы резко изменились. Мы просто не ожидали, что нанесем неприятелю такой серьезный урон. В общем, разгуливать по своему королевству я эльфам не дам. Они же тут все пожгут. Хорошо, что у меня не было дураков, которые не послушались приказа и остались в своих поселениях. Все крестьяне умчались, едва им только приказали, так что эта часть моего королевства опустела. Повозки с тяжело ранеными отправили дальше, не стали их тут оставлять. Вместе с ним ушел и мой сын. Парень за прошедшее время осунулся. Он впервые вот так до донышка расходует свой магический резерв. При этом раненых меньше не становилось, их количество только увеличивалось. Это несмотря на то, что помогал он только самым тяжелым, а ветеранов, прошедших усиления лечили в первую очередь. Да, жестоко по отношению к другим, но требовалось сохранить костяк самых боеспособных воинов. Были потери и среди магов, они тоже работали на износ. Около них специально находились люди, которые отволакивали их подальше от схватки, когда они теряли сознание, не позволив добить. Мои воины, несмотря на огромные потери, были довольны. В городе тоже не было какой-то паники, хотя тут собрались не только мужчины, но и женщины, готовые оказывать помощь пострадавшим. У всех было приподнятое настроение, эти люди к смертям привыкшие. А слухи о том, что эльфы изрядно от нас отгребли, уже и сюда дошли. Все было бы намного лучше, если бы мы в полной мере успели воспользоваться книгами из хранилища. К сожалению, маги только начали изучать заклинания. Даже когда мы ехали в город, они не сидели с гордым видом верхом на лошадях а находились в повозках, изучая свои направления. Книги размножить мы еще не успели, из-за чего некоторые маги сидели по трое-четверо, уставившись в одну книгу. Потом кто-то из них соскакивал на землю, отбегал в сторону и пытался создать заклинание, которое только что выучил. Почти все заклинания были очень мощные. Иногда испытателей приходилось волоком возвращать в телегу, где они чуть позже приходили в себя. Само собой, не забывали мы и про ловушки. Самые сильные маги охраняли наш отход вместе с дроу. Кстати, дроу понесли самые меньшие потери. Вот гномы потеряли примерно половину личного состава. Да и моя армия уменьшилась раза в два, если не больше. Князь Духунил тоже остался со своими подчиненными. Едва мы прибыли в город, как гномы стали проверять наше укрепление. В этом они смыслили. Тем более стена была каменна, вот они и занялись делом. Я пошел оказывать помощь своей элите, оставили в городе тех, кого можно было поставить в строй из усиленных. В общем, теперь оставалось только ждать прихода неприятеля. Никого из пришедших со мной воинов я на стены ставить не стал, и другим запретил это делать. Люди вымотались до крайности, теперь набирали сил, чтобы дать еще один бой. Всем уже было сказано, что из города мы не уйдем, поэтому должны держаться до последнего. Эльфам из-за нехватки продовольствия придется атаковать чуть ли не сходу, Мы уже распространили слухи о том, что у нас тут полно припасов. Уловка так себе, ведь мы запросто можем их уничтожить. Только у них нет выбора. Стоило попытаться взять нас с штурмом и хотя бы уничтожить армию. В округе ничего полезного они для себя не найдут. Тут кроме этого города на пару недель пути горсти зерна не найдешь, все вывезли. Интересная новость пришла на пятую ночь нашего пребывания в городе. Принес ее князь Духунил. Я самым бессовестным образом проспал его прибытие, а вот моя супруга была гораздо более чуткой, она меня и растормошила. «Что?» – посмотрела я на улыбающуюся Зару. «Эльфы уходят?» Даже не сказала, а пропела она. «Эти трусливые твари уходят обратно!» Сонливость тут же как рукой сняла, так порадовался этой новости. «Это точно?» – спросил я. «Армия пошла обратно. Отец, расскажи!» – попросила женщина. В комнату вошел князь, как будто убивать кого-то пришел. Весь в черных одеяниях, только без маски. «Здравствуйте, ваше королевское величество!» – поприветствовал он меня. Его лицо было уставшее, это мы тут отдыхали, а они продолжали донимать войска эльфов. «Точно уходят?» – повторил я свой вопрос. «Больше им идти некуда», – пожал плечами князь. «К ним там небольшой обоз смог пробиться, вот и решили повернуть назад». У них начинается голод, лошадей почти не осталось. Не уверен, что смогут до империи добраться. Что делать будем? Мои воины сейчас за ними следят. Если будут изменения, или они просто хотят нас как-то обойти, сообщат. «Эй, кто там есть?» — крикнул я, и в комнату тут же заглянул один воин. «Немедленно собирайте совет». «Может, подождем до утра?» — неуверенно произнесла моя супруга. «Ночь на дворе». «Ничего», — отмахнулся я. Эти бездельники без того пять дней только спят и едят. Новость о том, что эльфы уходят, присутствующие встретили громким ревом. Я тоже с трудом сдерживал улыбку. Если дела на самом деле обстоят именно так, то мы их даже на свои земли не пустили. Что касается наших союзников, то я им помогу. Я же пообещал им помочь и обязательно это сделаю. Несмотря на огромные потери, никто из них не стал уходить. Стояли вместе со всеми до последнего. Один из аристократов пал в бою вместе со старшим сыном. У него осталась супруга с малолетним ребенком, Дружина тоже полегла почти в полном составе. Нужно будет и ей помочь. Рядом находились и те, которые не пожелали нам помогать. Могут воспользоваться моментом. «Нужно устроить преследование!» Тут же выразил общую мысль Тадрик. «Гнать дальше этих тварей, чтобы даже не думали когда-нибудь возвращаться обратно!» «Пусть теперь попробуют!» Не удержался от комментариев Ральф. Сразу у них это сделать не получится, а мы подготовимся намного лучше. В общем, после непродолжительной беседы, все же приняли решение организовать преследование. Максимально вырезать оставшиеся отряды и постоянно тревожить. Конечно, уходить далеко я не собирался. Нужно возвращаться домой и наводить порядок. Неизвестно, как там обстоят дела в моих крепостях. Больно там мало воинов осталось. Нужно снова усиливать гарнизоны. Нет у нас возможности гнать эльфов до самой империи. Существует вероятность того, что мы окажемся в том же положении, что и эльфы. Обозы не смогут двигаться с такой же скоростью, там постоянно возникают какие-то проблемы. Не стану во всех подробностях рассказывать, как мы шли за эльфами. Преследование длилось все три недели, после чего мы развернулись и пошли обратно. Часть моих союзников уже разъехались по своим владениям, остались только моя армия, гномы и дроу. Эти были до последнего. Сомнений в том, что эльфы уходят, не было. Несколько раз наши передовые разъезды сами попадали в засаду, приходилось ему носить ноги. Несмотря на серьезные проблемы, эльфы не растеряли дисциплину, теперь они устраивали неприятности там. Сразу уйти со свободных земель нам не дали. Те дворяне, которые все это время отсиживались, воспряли духом и уже приготовились устроить передел земель. Ну а что? Многие мои союзники понесли серьезные потери. Почему бы теперь за их счет не увеличить свои владения? При этом, если большинство просто выжидали, когда я уберусь обратно в свое королевство, то один оказался самым нетерпеливым. Успел даже осадить столицу моего союзника, где он заперся с горской уцелевших воинов. Пришлось нам сделать небольшой крюк. Причем наказывать особо оборзевшего дворянина я отправился только с конной ратью, но и магов прихватил. У стен столицы союзника дали бой, хотя какой там бой, устроили банальную бойню и вырезали весь невеликий отряд жадного до чужого добра аристократа. После этого отправил гонцов к остальным дворянам с предупреждением, что если сунут нос к моим потрепанным союзникам, я вернусь, и тогда у них вообще земель не останется. Кстати, земли того нетерпеливого дворянина отдал своему союзнику. Мне эти владения были ни к чему, слишком далеко, да и нет на них ничего такого, что могло меня заинтересовать. Тем более достались они нам легко, всего два раненых после боя было. Упали с лошадей, когда отправились добивать побежавшего врага. Основную работу сделали мои маги. При этом гонцами к недоброжелателям попросил князя Духунила отправить дроу, чтобы полностью осознали всю серьезность ситуации. Даже если армия не придет, то могу отправить дроу, они тут любого как барана прирежут. Мои союзники тоже осознавали серьезность ситуации, поэтому создали свой союз. Жили они недалеко друг от друга, так что могли быстро прийти на помощь. Да, потери понесли, но вместе собирался неплохой отряд. Могли любому дать достойный отпор. Я думал, что они попросят оборонительный союз со мной, но нет, не стали этого делать. Только один человек попросил у меня вассальную клятву. Недаром я вспомнил того аристократа, который пал в бою, оставив свою жену с маленьким сыном. Женщина была напугана, видно, впервые вот так осталась одна, и теперь за владение она отвечала то же сама. Отказывать я ей не стал, и у меня появился вассал на большом расстоянии от королевства. Впрочем, несмотря на расстояние, многие горячие головы этот факт остановит. Ну а кого не остановит, пусть пеняют на себя. Мне для наведения порядка всю армию вести не надо, небольшими силами управлюсь. Само собой, перед уходом я пригласил союзников на пир, чтобы отметить такую славную победу. Когда мы вернулись в королевство, всем уже было известно о том, что эльфы отступили. По своим деревням и городам разъезжались мирные жители королевства. Навстречу нам часто попадались длинные вереницы телег. Правда, им приказывали освободить дорогу, чтобы пропустить войско, но никто не роптал. Наоборот, нас встречали радостными криками. Даже как-то приятно на душе стало, и на короткое время забылись тяжелые потери, которые мы понесли. Да уж, эльфы сильно нам подгадили. Конечно, наше развитие они назад не отбросили, просто какое-то время о захвате новых земель в Диком Лесу не могло быть и речи. Удержать бы теперь те, которые нам подконтрольны. Впрочем, сейчас нам предстоит долгая и кропотливая работа по копированию книг. Так что теперь нужен мир со всеми, чтобы снова окрепнуть. Порадовало то, что никто из моих соседей так и не осмелился воспользоваться моментом и напасть. Это на самом деле радовало. Хватит на войн. Из-за больших потерь я понятия не имел, где мне искать новых солдат и как захватить город с хранилищем. Так хочется сделать это как можно быстрее, пока туда еще кто-нибудь не нагрянул. Король эльфов сразу узнал доспех своего предка. В империи теперь быстро узнают о том, что я добрался до хранилища, если уже не узнали эльдакар был в сомнениях. Идти ли на последний приступ, таких огромных потерь армия эльфов не несла уже несколько столетий. Ему все казалось, что сейчас он совсем немного поднажмет, и укрепления будут взяты. Но защитники нужно отдать им должное. Каждый раз находили в себе силы и снова отбрасывали врага, отбивая очередную атаку. Точнее, у эльфийских солдат не хватало духа на последний рывок. Они слишком долго не воевали, и, как сейчас оказалось, лучше бы вообще сюда не шли. А вот люди Ларского королевства, наоборот, воевали часто, при этом не только с людьми, но и с чудовищами, которые были грозным противником. Все это сказалось на результате. Все же нашлись оптимисты в армии, которые убедили нового короля пойти на последний решительный штурм. Когда казалось, что победа уже была близка, случилась еще одна неприятность. Внешняя стена, под которой скопилось множество солдат и магов, вспыхнула, да так сильно. Эльдакар только зубами скрипел, глядя на то, как сгорают его солдаты, которые почти выполнили поставленную задачу. Также погибло множество магов. К тому же было очень много обожженных, которые сами идти уже не могли. Тут еще и произошло нападение на обоз. Люди знали, куда нанести удар, лишив их последних припасов. Лучше бы раненых перебили, чем уничтожили остатки припасов. Итог атаки весьма плачевный. Огромное количество убитых, раненых, потери остатков продовольствия. А самое печальное, что армия Ларского королевства вместе со своими союзниками умудрилась уйти в полном составе. Они тоже понесли большие потери, но не с эльфами. К тому же у них не было никаких проблем с продовольствием. Уже доложили, что еду им подвозили регулярно. Когда на совет собрались все командиры, стало понятно, что мало кто из них хочет идти воевать дальше, но воевались. Поражение очень обидно, но нужно как-то сохранить остатки армии, чтобы вернуться. «Какие будут предложения?» – обвел всех мрачным взглядом король, когда командиры собрались в Большом Шатре. «Что дальше делать будем?» «У нас сейчас только один путь!» Со своего места поднялся самый авторитетный эльф, старый даже по элифийским меркам. Кстати, он один из немногих был против войны, но против воли короля не пошел. «Мы можем идти только вперед!» «Это что, шутка такая?» — удивленно спросил еще один участник совета. «Чем мы армию кормить будем?» «Юноша, я похож на шутника!» — зло спросил оппонент. «И напомню, чтобы возвращаться обратно, о чем вы все сейчас думаете, нам тоже нужно где-то брать продовольствие, и очень сомнительно...» что местные с нами поделятся. Они даже продавать не станут, потому что разбежались в разные стороны, а у тех, кто остался, уже все забрали. Нам нужна еда, а ее можно взять в Ларском королевстве. Все вы это знаете. Дальше враг закрепится в одном из приграничных городов. У них там вроде бы много припасов, если верить словам пленных. Они могут все увезти или уничтожить, напомнил Эльдакар. «Так и есть, ваше королевское величество», — кивнул мужчина. «Но нужно попытаться, или мы не дойдем до империи». «Нужно попробовать догнать армию короля Дикого Леса», — неуверенно предложил кто-то. Величание своего злейшего врага королем Дикого Леса как-то само собой перешло и к эльфам. Причем во время вот этой самой войны и никто ничего зазорного в этом не видел. Раньше его называли Великим или просто Ларсом. Королем не признавали, но теперь все изменилось. Этот засранец заставил себя уважать целое королевство с многовековой историей. Догнать мы их точно не сможем. У них более многочисленная конница. А магии применяют какие-то неизвестные заклинания. Вроде бы так могли делать в старой империи. Но это не точно. Пожилой эльф опять взял слово. Да и нужно признаться что сейчас мы превосходим их по численности солдат, а вот по магии, по всей видимости, уже нет. Кроме того, мы не можем бросить раненых, где гарантия того, что нас не обойдут и не вырежут их. Господа, нам придется попытаться взять город и захватить припасы, надеюсь, их не уничтожат. Хотя последнее слово за нашим мудрым королем. «Преследуем», принял тяжелое решение Эльдакар после Длительного Совета. К счастью, преследование продлилось всего четыре дня, при этом снова начали нести потери. Головные разъезды то и дело натыкались на засады, по войску наносились магические удары, которые не могли предотвратить эльфийские маги. К этому времени из эльфийского королевства прибыл долгожданный обоз, который привез припасы. Да, их было не так уж много, на весь путь не хватит. Но нужно было хотя бы пройти разоренную войной местность и там попытаться решить этот вопрос. После недолгого совещания приняли решение возвращаться обратно. Пайки солдатам снизили до самого минимума, лишь бы ноги могли переставлять. Теперь армия эльфов отступала, но не сказать, что бежала, а за ней маршировала армия Ларского королевства. Правда, сейчас эльфам было немного легче. Теперь уже они устраивали засады и наносили урон врагу. Самое же забавное, что никто из военачальников не предложил королю резко развернуться и ударить по врагу, потерявшему всякий страх. Нужно было идти обратно. Неизвестно, как теперь их войска после такого позора встретят в империи. К тому же Эльдакар прекрасно знал о том, на каких условиях император согласился пропустить их через свою территорию.